Я читала, держа книгу под самой лампочкой, стоящей на кроватном столике, и набросив на абажур косынку, чтобы свет не беспокоил больную. Накануне Саня прислал мне несколько книг, и я читала, как сейчас помню, «Гостеприимную Арктику» Стифансона. Мое участие в экспедиции было окончательно решено, и именно как геолога. Через несколько дней я должна была явиться к профессору В., который был назначен руководителем научной части. Конечно, я не собиралась скрывать, что пока еще знаю о Севере очень мало. Книги, которые прислал Саня, непременно нужно было прочитать, потому что это были основные книги. Должно быть, в третьем часу я встала, чтобы послушать Сашу, и увидела, что она лежит с открытыми глазами. — Ты что, Сашенька? — она помолчала. — Катя, я умираю, — сказала она негромко. Ты поправляешься. Сегодня тебе гораздо лучше. Так было бы не страшно. А что, маленький? Страшно. У нее глаза были полны слез, и она старалась повернуть голову, чтобы вытереть их о подушку. Его возьмут в институт? Да? Да полно тебе, Сашенька! В какой институт? Я вытерла ей глаза и поцеловала. Лоб был очень горячий. Возьмут в институт, и я его потом не узнаю. А почему Пети нет? Почему его не пускают? Какое они имеют право его не пускать? Они думают, что я его не вижу. Вот же он! Вот! Вот! Она хотела сесть, но я не дала. Сиделка вошла, и я послала ее за кислородной подушкой. Что же рассказывать об ужасе, который начался с этой ночи? Каждый час ей впрыскивали камфору, и все короче становились часы, когда она могла дышать без кислородной подушки. Температура падала, и уже ни камфора, ни деголен не действовали на сердце. Она лежала с синими пальцами, и лицо становилось уже восковым. Но все еще что-то делали с этим бедным, измученным и сколотым телом. Не знаю, как долго все это продолжалось, должно быть долго потому что снова была ночь, когда один из врачей, какой-то новый, которого я прежде не видала, осторожно вышел к нам в коридор из палаты. Мы стояли в коридоре. Саня, Петя и я. Нас зачем-то прогнали из палаты. Он остановился в дверях и потом медленно направился к нам.